Радио «Россия. Культура» представляет. Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Страницу повести читает Андрей Смоляков. Часть 13-я.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 Всего я насчитываю 14 трупов. Некоторые, вероятно, от утренней атаки остались. Ни Ширяева, ни Корнаухова среди них не видно. Я бы их сразу узнал. Вокруг много воронок, больших и маленьких. В одной что-то чернее, потом исчезает. Раненый все стонет. Он лежит в нескольких шагах от моей воронки, ничком, головой ко мне. Шапка рядом.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 Он совсем уж рядом. Рукой можно дотянуться. «Давай, давай сюда!» — шепчу я и протягиваю руку. Голова приподнимается. Черные, большие, затянутые уже предсмертной мутью глаза. Харламов, мой бывший начальник штаба, смотрит и не узнает. На лице никакого страдания, какое-то отупение. Лоб, щеки, зубы в земле. Рот приоткрыт, губы белые. Давай, давай сюда. Упираясь локтями в землю, он подползает к самой воронке, утыкается лицом в землю. Просунув руки ему под мышки, вволакиваю его в воронку. Он весь какой-то мягкий, без костей, валится головой вперед, ноги совершенно безжизненные. С трудом укладываю его двоим тесно в воронках.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 Вытянувшееся сразу лицо, его прикрываю шапкой. Начинает идти снег. Сначала мелкий, не то снег, не то крупа, потом большие мохнатые хлопья. Все вокруг становится сразу белым. Земля, лежащие люди, брустверы окопов. Руки и ноги начинают мерзнуть. Уши тоже. Я подумаю воротник. Немцы стреляют, наши отвечают. Пули то и дело свистят над головой. Так мы лежим. Я и Харламов. Холодный, вытянувшийся стающими на руках снежинками. Часы остановились. Я не могу определить, сколько времени мы лежим. Многие руки затекают. Опять схватывает судорога. Сколько можно так лежать? Может, просто вскочить и побежать?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 Я снимаю с Харламова шапку и накрываю лицо ему носовым платком. Чищу пистолет. Это чтоб не заснуть. В нем оказывается всего четыре патрона. Запасной обойма тоже нет. Которые сейчас может быть час. Вероятно уже больше двенадцати. Потемнеет только в шесть. Еще шесть часов лежать. Шесть часов.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 Один парень с гитарой. Харламов в трусах. Лежит на животе. Вдали поле и стога сена. На обороте написано. Чертизова, Июнь. 1939 год. Вторая слева. Мура. Я заворачиваю все опять в клеенку. Закалываю булавкой. И кладу в карман. Такий комочек глины ударяет меня в ухо. Я вздрагиваю. Второй падает рядом около колена. Кто-то кидает в меня. Я приподнимаю голову. Из соседней воронки выглядывает широкоскулое небритое лицо. Браток, спички есть? Есть. Кинь в Докурить оставишь? Ладно. Я кидаю коробок. Он не долетает шага на два. Фу ты черт.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 В довершении всего опять начинается обстрел. Наши или немецкий, кто его знает. Снаряды рвутся совсем рядом. Минут 10 или 15. Потом перерыв. Потом опять налет. Надо бежать. Ждать еще 6 часов. Не выдержу. Убьют, так убьют. От смерти не спасешься. Из воронки опять хрипит. Друг, друг! Что тебе?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 Местность передированная Только одна воронка небольшая И убитый рядом Ну, готов Готов Упираюсь левой ногой Правой согнуто в колени Последний раз смотрю на Харламова Он спокойно лежит, согнув колени Рука на животе Ему уже Ничего не нужно Пошел Пошел Снег, воронка, убитый Опять снег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 И смеемся. Кто-то дает окурок. Оказывается, уже пять часов. Часы у бойца тоже стали. Мы пролежали в воронке с 7 до 5, 9 часов. Только сейчас чувствую, что бешено, сверхъестественно, хочу есть. Утром мы хороним товарищей. Харламова, Синдетского и командира взвода с седой прядью. Ночью их тела выносятся по-любою санитаром. Корнаухова так и не нашли. Говорят, видали, как он с четырьмя бойцами ворвался в немецкие окопы. Там, по-видимому, погиб. Ширяев приполз сам, залитый кровью, с беспомощно болтающейся рукой. Приполз, еле через бруствер перевалился и сразу сознание потерял. Отправили в санчасть. Я зашел туда.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 Саперы собирают лопаты, подправляют могилы. И это все. Мы уходим. Ни одному из них не было больше 24 лет. Корноухову 25. Даже похоронить его не удалось. Его тело там, у немцев. Так и не прочел он мне стихи свои. Они у меня сейчас в кармане, вместе с письмом матери. Простые, ясные, чистые такие, как им был. Ты от этой землянки низкой, так далёко, как мир иной. Мне ж такое видишься близкой, будто вот держусь рукой. Вижу, как шевелится ветви, молодой шумит березняк, как твоими косами ветер оплетает, вяжет меня. Портрет Лондона я вешаю над столиком ниже зеркала. Они немного даже похожи. Лондон и Корнаухов. В последний раз я говорил с Корнауховым за три минуты до начала атаки. Он сидел на корточках в углу траншеи и прилаживал к гранатам. Я что-то спросил у него, не помню уже что. Он поднял голову, и впервые не увидел я в глазах его улыбки. Глубокий, где-то на самом дне глаз...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 и уходит, опираясь на полку. Он до сих пор еще прихрамывает. Я ничего больше не спрашиваю, все ясно. Ладыгин, штабной писарь, первый сплетник в полку, рассказывает, что майора и Абросимова вызывали в штат Диф, и что они три часа там пропадали. Потом Обросимов, как заперся в своем блиндаже, так до сих пор не выходит. Обед и ужин назад отослал. Связно его на складе чего-то околачивался. Потом рысью в блиндаж его все карманы руками придерживал. Утром как раз водку получили. И он подмигивает наглым зеленым глазом. Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. 15-серийная радиоверсия книги.